А, это ты. А как тебя зовут? Гаврил Иванович Добрынин, ответил протоколист. Ну хорошо, Гаврил, я помещу тебя в расписание на регистраторскую вакансию при губернаторе. Речь эту с вытянутой шеей слышал переписчик у соседнего стола. И едва вышел Алейевцев из комнаты, поднялся шум, крик и заглушённый вопль. За что, говорили? Чёрт из болота помещён при губернаторе. Он без году неделя, а мы здесь уже дни и ночи трудились. В этот момент господин Алеевцев вернулся в комнату. Наступило молчание. Алеевцев сел в своё кресло и не поворачиваясь к чиновникам, так сказать, задом, им ответил: Молчите, дураки. «Ведь всех вас нельзя поместить при губернаторе на одно место, а этакий человек при нем надобен». И вдруг, повернувшись, закричал, «Молчать, не разговаривать! А знаете ли вы, что такое правописание?» Только скрип перья в полчаса раздавался в канцелярии. Но Добрынин на правописание не надеялся. И через несколько дней Подал переписку опять-таки с 50 рублями. Алиевцев, посмотрев на него ласково, и спросил только: "А по батюшке, тебя как?" "Иванович", сказал Добрынин. "Ну, говорил Иванч, я сейчас напишу предложение с одобрением твоих трудов и способностей, которые самим превосходительством замечены, и произведу я тебя" Впрочем, пойдём в соседнюю комнату. В соседней комнате Алейпсов продолжал: "Произведу я тебя в губернские секретари". Это значит через чем? Бумага была написана, но хуже судобры не наложено под сукно. Как же произнёс он? Надо бы на Гаврил Иванче время выбрать для подписания. На другой день Алеевцев запил, запил дома и пил глухо и крепко. Дом на запоре, а у дверей солдат Данилка Цербер, хотя и двуглазый. И тщетно стучался Добрынин и давал Данилке и Рупи два. Данилка молчал, дыша в лицо Добрынина луком и водкой. Только позднее узнал Гаврил Иванович, что Данилка брал не менее двадцати пяти рублей — И тут оказалось, что курносый провинциальный секретарь Теплынин вычистил из списка Добрынинское имя и вписал своё, потому что список ещё не был подписан губернатором. Добрынинское же имя вписал вместо своего на вакансию повытчика к наместническому управлению. Это значит классом ниже и на 60 рублей меньше жалованья. Пришлось действовать уже решительно. Появился Добрынин к Каховскому, и выслушал он от него только слова: "Очень хорошо". Но говорил Иванч, кланялся и не уходил. Каховский посмотрел внимательнее и прибавил: "Пойди часов в 9:00 в губернаторскую канцелярию и скажи от моего имени, чтобы о тебе доложили губернатору, и я там буду". Так вышел Добрынин на улицу и подумал: а не зайти ли мне к господину Везметину? В Санкита ведь были с медведями. А Везметин как раз прибыл от графа из Полоцка и квартировал в городе. Добрынин вошёл без доклада. Везметин сидел за столом в мундире над бумагами. Гаврила Иванович поклонился и начал пространно говорить о своём почтении и о том, что брат Иван Казмич кланяется. Генерал-адъютант встал, вышел на середину комнаты и спросил быстро: "Давно ли ты его обидел? Где ты служишь? Зачем ты здесь?" Добрынин ответил с быстротою, ищучи имя и место больше по милости, нежели по заслугам. Видел две недели тому назад в Заводу Сдобрынин, нахожусь в сомнении. А, самки, вспомнил генерал адъютант. Пиво твоё как же со мне было даже переслоном. И тут вошёл Коховский. И увидев простителя уже разговаривающим с генералом адъютантом, сказал: